Глава 2. Пришли санитары с носилками. Они уложили Карпова и понесли за деревню, где на песчаной дороге стояли двуколки Красного Креста. «Ну, полна, что ли?» — услышал Карпов голос солдата, когда его втиснули в двуколку. «Полна! Трогай!» Колеса заскрипели по песку. Карпову опять захотелось рассказать о том, как он вел себя в бою. Но в двуколке было темно и непонятно, что за люди в ней лежали. У самого лица Карпова были чьи-то тяжелые, облипшие грязью сапоги. А за ним лежал кто-то, и то стонал, то всхлипывал, то кричал жалобно и протяжно «Ой, ой, ой!». Это тоже походило на кошмар. На сон походил густой сосновый бор, весь пропитанный серебром лунного света, с блестящей лужайкой, с каким-то домом с крылечком, возле которого суетились сестры в белых косынках. Одна в черной не застёгнутой шведской куртке с повязкой с красным крестом на рукаве подошла, измученной походкой к Карпову, нагнулась к нему и спросила. «Как вас зовут?» Карпов машинально ответил, как отвечал он в детстве. «Алёша, фамилия ваша?» не улыбаясь, спросила сестра. «Карпов, Харунжий Карпов», отвечал он и хотел начать рассказывать, но сестру спросили с крыльца. «Который это?» «192-й, Соня». — отвечала сестра. «Изварин скончался», — сказал тот же голос. «Боже мой, это 31 первый. Скажи Николаю Парамоновичу, чтобы о гробах распорядился. Успеем ли? Ты слыхала приказ генерала Саблина?» «Слыхала. Господи, боже мой, сил нет». «Этот куда?» «В грудь. В сознании. Тяжелый? Надо Софью Львовну спросить». «Да, пусть несут в дом». Только теперь Карпов вполне уяснил себе, что он ранен, может, даже тяжело, ему стало жутко. Небольшая комната была ярко освещена висящей керосиновой лампой. Под ней стоял высокий длинный стол, накрытый белой простыней. На простыне лежал совершенно голый человек. Было видно худощавое грязное тело с выдающимися ребрами и запрокинутая назад темная голова с длинными показачьей стриженными волосами. Над ним стояли доктор в белом фартуке, молодая сестра и полная женщина, сильная брюнетка с большими красивыми глазами. «Софья Львовна», — сказала сестра, сопровождающая носилки с Карповым, — «офицера принесли». «Сейчас», — отвечала полная брюнетка, — «положите в угол. Раздеть надо». Карпову стало стыдно, когда сестра в кожаной куртке нагнулась к нему и стала расстегивать ему ремни амуниции и пуговицы кителя. «Я сам, я сам», — говорил Карпов. Но руки не повиновались ему, и он покорялся ловким движением пальцев сестры. Пришла другая сестра, обе начали отмывать залитую кровью грудь Карпова, и Карпов потерял сознание. Когда он очнулся, он увидел, что лежит на полу на соломе. Кругом него лежали также на соломе раненые солдаты и казаки. Было светло, наступало утро. Сестры и толстая Софья Львовна с усталыми землистыми лицами — продолжали ходить и коротко переговариваться. За окном стучал молоток, и слышалось тихое пение двух голосов. Один пел верно старческим музыкальным тенором, другой вторил ему, не попадая в тон, сбиваясь и умолкая, и потом снова пристраиваясь. Пели панихиду. В разбитое окно тянуло осенним холодом и сыростью. У него вместе со звуками пения врывался запах ладана, моржевельника, моха и хвои, И еще какой-то противный пресный запах, который временами заглушал все запахи леса. Где-то не очень далеко ровно били пушки, и слышно было, как долго гудел снаряд, и потом чуть слышно лопался. Бум-бум-бум. Карпову хотелось пить и есть, хотелось подробно рассказать, как все было. Но сёстрам было не до него, они все продолжали возиться около высокого стола, на котором теперь хрипел и захлепывался, булькая горлом, солдат с белым лицом и коротко стриженным затылком. Сестры говорили усталыми голосами, и Карпову казалось, что они говорят так много дней, может быть, недель, и что они ничего не понимают, кроме этих бинтов из марли, окровавленных тряпок, ведер с водой и кровью. — Софья Львовна, надо бы раненым чаю согреть. «Скажите, Ксении, она занята при умирающих». «Ну, Оля». «Оля на перевязках». «А вы не можете?» «Хорошо, я пойду». Измученная сестра поставила подле Карпова железную кружку с чаем и положила два английских печенья. «Сами можете пить?» — спросила она. «Я вас посажу». Карпов только теперь заметил, что вся грудь его забинтована, и на него надета чистая рубашка. Сестра посадила его. «Скажите, пожалуйста», — сказал он, — «как бой». «Продолжается», — сказала сестра. «Наши наступают?» «Не знаю. Кажется, все на одном месте». «Вы знаете, было адски здорово. Наш полк...» Но сестра отвернулась от него. «Сейчас, сейчас. Я думала, вы спите», — сказала она лежавшему рядом солдату, попросившему чаю. Карпов опять не смог рассказать о своем бое. Ему стало грустно. «Начальник дивизии едет» входя, сказала белобрысая сестра с большими тусклыми, как у судака, глазами. «Нехорошо, что в перевязочной раненые лежат». «А что же поделаете? Куда их денете?» — отвечала Софья Львовна. «Ну, этот кончается. Уносите». Она взяла полотенце и стала вытирать руки. В дверь вошел моложавый генерал. Ясными глазами он оглянул комнату и нахмурился. «Не успеваете вывозить, Софья Львовна?» — сказал он. «Где ж поспеть, ваше превосходительство? За ночь прошло 486 человек». «Да, горячий бой». Генерал подошел к Карпову. «Офицер?» — сказал он. «Так точно, ваше превосходительство», — стараясь встать, отвечал Карпов. «Харунжи Карпов, помню, у вас отличный рыжий конь. Первый раз я вижу такого коня под казачьим офицером. Куда ранены? В грудь?» «Так точно. Не болит?» всем не больно. Я и не чувствую, где рано. Только дышать больно», — улыбаясь сказал Карпов. «Под железницей раненый?» «В самой железнице. Было адски лихо, ваше превосходительство. Я пулемет...» «Ваш отец, командир Донского полка, убит на реке Ниде в прошлом году?» «Так точно. Я, ваше превосходительство, когда вы там на пушке леса приказывали спешиться, я...» «Софья Львовна», — не слушая сказал начальник дивизии. «Я сейчас пришлю свои автомобили. Отправьте более тяжелых на них. Харунжево Карпова отправьте прямо на Сарны. Я дам записку на поезд государыни-императрицы. Варлам Николаевич напишите». И начальник дивизии, не глядя больше на Карпова, вышел из дома лесника.